Обещает за два месяца раскрыть все ваши паранормальные способности, это неправдоподобно. Люди забыли о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и сейчас расплачиваются, за свою неосторожность. Но будем объективны. Им помогли об этом забыть. Целители Есть границы, дальше которые вы не можете пойти со своими знаниями и духовными понятиями. Это совершенно ясно. Таким образом, вы должны или впасть в скептицизм, или начинать верить это ваше личное дело. Вольф Хайдегер. Распространено мнение, что лечение с помощью оккультных методик особенно гипнотическое, представляет собой абсолютно безвредное и вполне естественное явление. Считается, что сильнейшие гипнотизеры – универсалы, знаменитые сенситивы, экстрасенсы, псиэнергетики. Будучи классными специалистами в области биоэнергетики, мастерски действуют на всех энергоуровнях и по всем энергоканалам, врачует разнообразные недуги и тем самым неопровержимо доказывают существование объективных биоэнергетических законов. Тем не менее, экстрасенсы и целители, которым, конечно, виднее, относятся к своим способностям не как к биологическому явлению, а как к религиозному феномену. С Семьи встречается следующее высказывание на эту тему. «Есть пронизывающая жизнь любого живого существа». способность извлекать из окружающей среды, накапливать и использовать в своих целях часть энергии, которой заполнено мировое пространство. Такое понимание природы экстрасенсорных способностей равно, как и сама наукообразная терминология биоэнергетиков, Полностью соответствует оккультному мироощущению сегодняшнего дня. Однако сами целители придерживаются иной точки зрения на происхождение своих способностей. Так, известный целитель Алан Чумак считает свой дар не результатом высвобождения. скрытых способностей, изначально присущих человеку, а прямо говорит о его оккультном происхождении. Я слышу голос, как хотите, так и понимайте. Обычные сеансы связей, так я их называю, идут ночью с 11 вечера до четырех утра. Я сижу, а голос мне рассказывает о методике лечения в энергии и о многом другом. Голос внутри меня. Я вижу картинки, ясновидение, яснослышание. Я настолько силен, что не поддающихся нет, Могу так нажать, что потеряет сознание.